А за тендером, все медленнее и более потрясая платформу, стал проходить вагон с багажом и свяжавшую собакой. Наконец, подрагивая предостановкой, подошли пассажирские вагоны. Молодцеватый кондуктор, на ходу давая свисток, соскочил, и вслед за ним стали по одному сходить нетерпеливые пассажиры.